Глава 12. Зубучий пески. Мистер Волчонок явно был не один. Сзади сидел кто-то ещё, и точно не нет. Хотя мне было видно только затылок, я знала, что нет выше ростом. И всё же он должен был быть где-то там в машине, иначе почему из неё торчал рукав его свитера? Седан нёсся вниз по холму, скрипя колёсами на каждом крутом повороте. Я промчалась за ним, пытаясь разглядеть номер на бампере, но он был слишком далеко. "Бэс, Джордж!" закричала я, поворачивая назад. Девчонки уже подбежали ко мне. "Не переживай, Нэнси", сказала Бэс. "Мы здесь". Я побежала к столу с сувенирами, за которым двое хоппи продавали свои товары. "Вы не видели, кто сидел в машине?" спросила я. Они опасливо на меня взглянули. Но молодой широкаплечий парень всё же ответил. Машину было не видно, но я почти уверен, что за рулём навах. Я его ещё раньше приметил. Да, подтвердил его старший худой сосед. А с ним белый человек посредник. Посредник, повторила я. То есть тот, кто помогает ему вести дела с Хоппи. Мне вспомнился разговор с мистером Волчонком в его лавке, когда я предложила ему нанять посредника. Вероятно, Он так и поступил. Но кем был этот загадочный помощник? Мистер Волчонок очень холодно отреагировал, когда я об этом заговорила. И никаких имен упоминать не захотел. Молодой Хоппи кивнул. «Да, именно. Скорее всего, Наваха чувствовал себя неуютно на наших землях. Видите ли, народы Хоппи и Наваха не очень-то ладят. Скорее всего, он решил взять с собой человека...» никак не связанного с нашими племенами, по крайней мере, я так понял по их разговору. А вы слышали, о чём они говорили? обрадовалась я. Что обсуждали? Старший хопи пожал плечами. Да, ничего особенного. Я только услышал, как Наваха сказал своему товарищу, что ему будет комфортнее провести ночь на родной земле, и он отменит бронь комнаты в культурном центре. У меня потяжелело на сердце. Значит, там «Мистера Волчонка можно не ждать. Как же мне теперь найти Неда? А вы не знаете, где он собирался остановиться?» — уточнила я. «В заповеднике Каньон-де-Шей, в гостинице Буревестник, в самом сердце Наваха Нейшн». Наваха Нейшн — индейская резервация народа Наваха. Старший его перебил. «Белый тоже собирался в Каньон-де-Шей. Хотел показать Наваха что-то интересное в тех местах». Во мне забурлило любопытство. Что могло быть интересного в каньоне? Он не сказал что? Нет, Навахо спрашивал, но тот не хотел портить сюрприз. А как он выглядел? вмешалась Джордж. Продавцы переглянулись и пожали плечами. Первым заговорил старший, среднего роста. Сказал он, поднимая руку на уровень своих глаз. В средних лет, с короткими каштановыми волосами и светлыми глазами. Цвет не назову. Раньше я его здесь не видел. А имя не услышали? Поинтересовалась Без. Нет, извинить, ответил старший, а младший покачал головой. А больше они ничего не сказали. Может, что-нибудь у вас купили? спросила я, готовая ухватиться за любую зацепку. Посмотрели на наши кочеины. Ну ничего не взяли. сказал младший. А потом отошли в сторону и стали о чём-то ругаться. Но мы, к сожалению, их не слышали. Потом они пропали за углом, а через несколько минут раздался крик и шум двигателя. А с ними ещё кто-то был, например, высокий парень лет 19 с каштановыми волосами. Молодой охопи сощурился. "Наваха? Нет, наш друг. Это он", кричал. Кажется, те двое его похитили. Продавцы в ужасе на меня посмотрели. "Вы уверены?" спросил старший хоппи. "Мы думали, это кто-то из них, подролеся или вроде того". Я объяснила, что увидела рукав свитера зажатый дверцей машины. "Он звал меня, и теперь мы нигде не можем его найти", добавила я. "И это точно было в о свитер. Не понимаем, зачем им потребовалось похищать надо. Поэтому вас и расспрашиваем". Жаль, что мы больше ничем не можем помочь, с искренним сочувствием произнёс младший Хопи. Мы обязательно позвоним в полицию и всё им расскажем. Вы нам и так очень помогли, с благодарностью ответила я. Спасибо большое. Хопи объяснили нам, как добраться до каньона Дешей. Это на восток отсюда, в Аризоне, недалеко от границы с Мексикой. Ехать чуть больше часа, и имейте в виду, произносится шей, но пишется шелли. — Это чтобы вы не запутались дорожными знаками. Я еще раз их поблагодарила, а затем мы с девчонками сели в машину и помчались на восток, навстречу темнеющему небу. За спиной у нас садилось солнце. — Как поступим с номерами в культурном центре? — спросила Бесс. — Придется за них заплатить, — ответила я. — Мы же уже зарегистрировались. Хорошо еще, что никакого багажа там не оставили, а то пришлось бы за ним возвращаться. Мне не хочется терять ни минуты. Надо идти по следам мистера Волчонка, пока он ещё горячий, согласилась Джордж. Не отважный и сильный, заметила я. Похититель мне удалось бы просто так затащить его в машину. Наверное, у них есть оружие. Может, он их подслушал, например, как они говорили, где Саша, предположил Джордж. Я подумала о том же самом. И что такого загадочный посредник? хотел показать мистеру Волчонку в каньоне душей. Вдруг Саша там, вдруг у них в самом деле есть оружие. Я нажала на педаль газа. Чем раньше доедем до каньона, тем быстрее узнаем ответы на все вопросы. Мои размышления оборвала Джордж. Хоппи и наваха не ладят. Может, поэтому мистер Волчонк указал свой адрес в Мэби, когда бронировал номер в культурном центре, чтобы скрыть то, что он наваха. Джордж отличный детектив», — похвалила ее я. «Учусь у лучших», — ответила Джордж. Примерно через час мы подъехали к гостинице «Буревестник» к очень красивому старому зданию на самом краю каньона Дышей. Ею владели Наваха, как и кафе внутри. Еще в машине, пока солнце не село, Бесс зачитала нам описание каньона из «Путеводителя». Судя по всему, это был роскошный зеленый оазис, Извещённое место для навахо. Туда часто водили экскурсии. Туристы добирались сюда как пешком, так и на лошадях или повозках. Среди достопримечательностей перечисляли скальные жилища на Сази и петроглифы. Только мы, к сожалению, вряд ли смогли бы на них посмотреть. Я хотела как можно скорее отыскать наде. К тому же на улице стемнело, и мы ужасно проголодались. На парковке красного седана мне нашлось Мы вылезли из машины и поспешили в приёмную. Там нас ждали печальные новости. Мистер Волчёнок буквально только что позвонил и отменил бронь. Зато это означало, что для нас появился свободный номер. Мы позвонили в полицию Навахо, и они пообещали отправить наряд на поиски красного седана. После этого мы поужинали, а затем без сил плюхнулись на кровать, слишком уставшие и расстроенные, чтобы ещё что-то делать. и уснули. На следующее утро я проснулась от того, что в окно заглянуло солнце. Это немного подняло мне настроение, но я понимала, что день нам предстоит непростой. Уже два человека пропали, причём один из них мой парень. Я позвонила в полицию, в надежде на хорошую новость, но мне ответили, что не нашли ни красного седана, ни мистера Волчонка, ни его загадочного напарника, ни Неда, ни Саши. Я вздохнула и повесила трубку. Значит, придётся искать самим. Стараясь не терять бодрости духа, я рассказала обо всём подругам, оделась и принялась составлять план действий. После завтрака мы заказали экскурсию по каньону Душей. У меня из головы не шли слова продавцов в деревне Хоппи, на вах хотел посмотреть на что-то интересное в этом каньоне. Интуиция мне подсказывала, что именно там нас ждёт разгадка тайны. Анна, слушай, ты видела эти фото? спросила Бэс дрожащим голосом. Она показала на снимки, приклеенные к туристической стойке. Я подошла ближе. На фотографиях был изображён джип, постепенно утопающий в забочих песках. На одном снимке его было почти не видно, но в другом он затанул наполовину. Рядом с ними стояло предупреждение, что без экскурсовода на Ваха в каньон заходить строго запрещено из-за опасных забучах песков. Только профессиональные гиды могли их заметить и обойти. С водителем джипа всё в порядке? спросила Бэс у служащей за стойкой. Служащая кивнула и в ту же секунду объявили на штор. Хорошо, что водитель выжил, сказала Бэс, когда мы втроём забрались в большую машину с открытым верхом вместе с остальными туристами. Только мне всё равно, теперь не хочется в этот каньон. Жотко как-то. У нас нет другого выбора, напомнила я. Не переживай, Бэс. Мы же не одни, а с гидом. Бэс это не очень-то убедило. Я заметила, что она была очень напряжена всю дорогу, пока мы тряслись на неровных тропах каньона, усеянных грязными лужами, и особенно нервничала, когда мы пересекали ручьи. Джордж наклонилась ко мне и прошептала: Я понимаю, Бэс. Как экскурсовод поймёт, где забучьи пески, если все эти вязкие канавы похожи друг на друга? Я пожала плечами. Может, песок выглядит как-то иначе? Просто мы его ещё не видели. Наш разговор прервало объявление экскурсовода. Он был одет в джинсы, ковбойскую шляпу и сапоги. Наша машина остановилась у поселения в Белой скале. Мы с интересом слушали о том, что эти руины на сади назывались Белый дом и имели огромное культурное значение. Наша группа вышла из машины на них посмотреть. Там было несколько комнат, построенных около 1200 года, и подземные помещения для церемоний. "С ума сойти", воскликнула Джордж. "Понятно, почему археологи думают, что это была высокоразвитая цивилизация". Я повернулась к ней и вдруг заметила ярко-красное пятно За деревьями, ярдах вста от нас. У меня перехватило дыхание. Вдруг это автомобиль мистера Волчонка? Пятно быстро исчезло, но меня это не остановило. Девчонки, пойдем. Кажется, я видела красный седан. Я потянула Джордж за рукав. Давайте проверим, что там. Пока остальные заняты сувенирами. Пока туристы торговались с Навахо с помощью экскурсовода, мы отошли к роще, за которой всего несколько секунд назад примелькнуло красное пятно. Я очень надеялась, что мне не померящилось, и я не приняла за седан нечто совсем другое. Было бы ужасно обидно сесть в ложу. Вдруг Бс остановилась на краю узкого ручья и воскликнула: "Ой, смотрите, а это что?" В грязной воде мерцало что-то серебристое. Б, широко улыбаясь, подбежала туда и наклонилась поднять загадочную лику. Я ахнула. Это же значок смотрителя парка. У Саши был такой. Отлично, обрадовалась Джордж. К сожалению, наше легование длилось недолго. Бесно снова вскрикнула на этот раз от ужаса. Я утону, девочки, спасайте это забучий песок. И правда, она только-только зашла в ручей, а грязная жижа уже доходила ей до колен.